Глава пятая. Хедвиг любит Ульля. Хедвиг любит Ульля! кричит Риккард. С большого клена слетает стая галок. Началась большая перемена и жизнь повернулась к Хедвиг самой неприятной стороной. Хедвиг любит Ульля! кричит Йон. Отвалите, не то получите у меня! говорит Линда. Она сидит рядом с Хедвиг на лавочке у сиреневого куста. Риккард и Йон две секунды смотрят на нее. Потом как засмеются, они хохотут, их хохотут, и непонятно, как они только не задохнутся. Рикард подставляет Линде лицо. Ну давай, бей, говорит он, и Линда, конечно, пяется, дрожа, как осиновый лист. Риккард за последнее время порядочно вымахал, руки с виду сильные. Чувствуется, что осень скоро наступит по-настоящему. Подстриженное бобриком желтое и колючее поле на другой стороне дороги ждет, что его вскопают. Ручей за футбольным полем ждет тех ранних утренних часов, когда вода после ночи еще стянута корочкой льда, тонкой, как лист бумаги. Птицы ждут, когда уже можно будет сложить чемоданы и свалить на юг. Все это произойдет вот-вот, с дня на день. Скажи, что ты влюбилась, – говорит Риккард, обходя вокруг скамейки, и Хедвиг, чтобы увидеть его, приходится повернуться всем телом. Я не знала, что он мальчик. Я же не виновата, что у него длинные волосы. Хедвиг убирает за уши пряди своих темных волос. Ей вдруг становится за них стыдно, стыдно за все. Вдалеке идет кудрявый красавчик Улья. Вот бы, думает Хедвиг, нажать на волшебную кнопку, чтобы Улья Бек исчез с лица земли. Эй, поди сюда, кричит ему Риккард. Улья поднимает голову и медленно подходит. На нем зеленая ветровка. спина вся в грязи, наверное ехал на велике без заднего крыла. Чего? У вас с Хедвиг любовь? Ульи пожимает плечами и смотрит в землю. Так ему и надо, нечего плюхаться на колени ко всем без разбору. Он влюбился! кричит Риккард. Да, да, влюбился! подхватывает Йон. Жених и невеста, жених и невеста. Их крики взлетают высоко в небеса. Хедвиг сглатывает твердый как кулак ком в горле, но он тут же подпрыгивает обратно. На глаза наворачиваются слезы, хотя она изо всех сил пытается их сдержать. Вдруг она видит, как по направлению к ним движутся три большие фигуры. Пятиклассницы. В старших детях есть что-то жуткое. Они такие самоуверенные. Видно, что они не боятся ничего на свете. У одной из пятиклассниц сережки, настоящие дырки в ушах. Ее зовут Сандра, она вредная. Однажды она вручила Элин из четвертого класса записку, где было написано, мольявка паршивая. Чего разорались? – спрашивает Сандра. Ульрих и Хедвиг влюбились? Быстро отвечает Риккард. Сандра приподнимает брови. Трудно сказать, какого цвета у нее волосы. Светло-коричневые или темно-блондинистые? Какие-то они почти серые. Лицо грубое, подбородок выпирает вперед. Сандра долго смотрит на Улья, а Улья стоит потупись и явно мечтая поскорее отсюда смыться. Ты новенький? Да. Из третьего? Да. Сандра кивает подругам толстушки по имени Камила Хёг и второй девочки небольшого роста, кажется, ее зовут Мария или что-то вроде того. А мы из пятого. Понятно. Сандра не может оторвать от Улля глаз. Она протягивает руку и прикасается к его кудряшкам. Какие у тебя красивые волосы. Да, говорят Камилла Хёк и вторая девочка. Они тоже хотят потрогать кудри, но Сандра преграждает им путь. Она гладит и гладит Улля, будто он котенок. Потом переводит взгляд на Хедвик. Это правда? Спрашивает Сандра. Что? спрашивает Ульля, вы влюбились? Ульля пожимает плечами. опять, ну сколько можно пожимать своими острыми тощими плечиками? нет, наконец выдавливает он. а я говорю влюбились! кричит Риккард. Сандра подходит вплотную, она высокая, почти на голову выше Риккарда. она смотрит на него в упор и глаза ее сужаются. ты что глухой? Сказали тебе нет, но, но заикается Рикард. Он сидел у нее на коленях. И что? Риккард переминается с ноги на ногу. Видно, что ему очень хочется возразить, но не хватает смелости. Сандра снова смотрит на Ульля, склоняет голову набок и улыбается. Если они будут тебя дразнить, просто скажи мне. Щеки Ульля наливаются краской. Они такого же цвета, как чернично-малиновый кисель. Сандра уходит. Не стесняйся, обернувшись, кричит она. Если понадобится помощь какая угодно, просто скажи. Подруги покорно следуют за ней. В луже они не прыгают, а обходят стороной. Вот какие большие девочки. Хедвиг подпирает голову руками и вздыхает. Повезло Ульи Беку. Теперь он может жить спокойно. Это Сандра похожа не безразличных глупым кудрявым красавчикам. А у бедной Хедвиг ничего нет, ничего шинки, только пучок прямых волос, да лучшая подружка с руками как лук парей.